Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния директор назначил Акакию Акакевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей.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 Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович проводился за шинелью всего две недели, потому что много было стигания, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял 12 рублей. Меньше никак нельзя было.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 Вынув шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакия Акакичу. Потом потянул и осадил ее сзади рукой к низу, потом драпировал ею Акакия Акакича несколько нараспашку. Акакий Акакич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть его в рукава.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 Никаких бумаг. А так, немножко посиборидствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять.